«Кобылица, ваше высокоблагородие!» Он смотрит, на соломе Карделия стоит, большущими глазами глядит на нас, вздыхает, а под ею жеребок, рыжий, от колена ножки, как в серебре, мордочкой тыкается, сиськи ищет, а мать его языком лижет. Осмотрел это он жеребеночка. — Рыжая будет, — это он, значит, мне говорит. — рыжее ваше высокоблагородие, золотисто-рыжая, в отца. А отец ейный — рубин. — Ну и лошадь, доложу тебе, дербаевских кровей. Это не жеребенок родился, а прямо, можно сказать, премия. Я и говорю управляющему, ваше высокоблагородие, ее бы премией назвать. А управляющий отвечает, — нет, пусть будет русалка. Отец Рубин по отцу пусть будет русалка. — Так вот, Митя, какое у нас событие! — А я вам, дядя, другое событие скажу. Ваша Евгения с молодым Морозовым ночевала? — ты! — Я давно уж подумывал, что так будет. Ну и стерва. Все они, митенько стервы. Так вот, управляющий-то, значит, и говорит мне, мы русалку молодому Сергею Николаевичу предоставим. Его полковая масть, потому при нем родилась. Ну и кобылица же, Митенька, русалка. Экое имя созвучное, подлинное имя, сказали. Я сказал по-дурацкому, по-мужицкому премия. А они — русалка. Подлинно, что удивительное имя. Вот то всем именам имя — русалка. Она, митенька, скакать может. Дербоя сын в Москве дерби взял. Корделия 16 призов имеет. И русалка, ножки крепенькие, Сама только родилась, а уж стоит, не шатается. Вот тебе, русалка, событие. Ты заметь, целковый наводку. водку. Да поди, Сергей Николаевич так не оставит. Гляди, за Евгения заплатят». Сказал со злобой Дмитрий. Заплатит, Митенька, Хе -хе, заплатит, он паныч щедрый. А девке невелика обида, что с панычом ночку провела. Чего ей с того станется? Дмитрий встал и вышел из хаты, хлопнув дверью. К обеду вернулся отец Дмитрия. Он был доволен и счастлив успехом, Вся семья, кроме Евгении, сказавшей, что у нее болит голова, обедала вместе. Отец Димитрия хватил водки. — Ну, Митенька, прямо счастье тебе привалило. эко везет тебе. В сорочке ты, что ли, родился? И спрашивать не стал, какой ты. Говорит, посылай осенью с новобранцами в полк. Я, мол, письмо изготовлю воинскому начальнику и от полка удостоверение на правах охотника музыкальным учеником. Тебе только бумагу подписать. Вот и все твое дело. Любка, Мария и Ксюшка сидели на лавке кругом стола, облокотившись тонкими локтями на доске и в шесть глаз не мигая. Смотрели на Дмитрия. — Это что же, дяденька? — Значит, в солдаты он пойдет? — спросила Любка. — Охотникам, Любаша, охотникам, музыкальным учеником. Ты погляди, каким музыкантом станет. Вроде как сам паныч будет. Видал я в Питере-то бывамши. Дмитрий красный и мрачный сидел в углу. Он хмурился, когда отец пил водку с Семеном Ефимовичем. — Митенька, вот ладно это будет дело, — мычал пьяный Семен Ефимович. — Увесь полк с одного места. Время подоспеет, мы русалку вам предоставим, благородная кобыла. Замечательная, можно сказать, по кровям лошадь. А уж выхлим ее, что твою принцессу. Паныч Сергей Миколаевич, там и ты там будешь. И всех степь родная вскормила, И силушкой богатырской наделила. Служите, мол, царю и отечеству, Как мы служили верою и правдою, Нелицемерно. И честно. Отец вторил ему, тоже хмельной, он разводил руками и говорил, «Ты мне, чтоб трубачом будь, ты часы золотые императорские заслужи, ты заслужи, ты отца с матерью порадуй, явись к нам в полном, значит, блеске». Мы, Сеня, мужики, а он у нас артист будет. Учитель Григорий Михайлович сказывал, от Бога ему много дано, может себя доказать. Об Евгении... Никто ни слова. Но Дмитрий чувствовал ее тихое присутствие за тонкую, дощатую дверью, и от этого щемило его сердце мучительную болью. Слушал он одним ухом пьяную болтовню отца и дяди, смотрел на хлопотавшую в хате тетку и на притихших девчонок и думал свои думы, силился понять, Что говорили мужики? И не мог понять, только возмущался. «Единая она!» — говорил уже совсем пьяный Семен Ефимович. «Ты посмотри, она какая! Морозов, паныч, раз!» — отгибал он толстый непослушный палец. «Да постой! Ты причти всех панов Морозовых!» — перебил Агей Ефимович. «Как мы прежде...» Их крепостные были, так и теперь мы их верные слуги останемся. Значит, с ними нераздельны, все одно, что с родственники. поныще нынче на меня смотрит, ну, глаза как у отца. Выходит, станы, подтягает, лич румяное, узнал. Ершов говорит, «Женюша, гляди, ему сказала». — вставил Семен Ефимович. — Ты, постой, может, и ничего не сказала? Он меня знает. Сколько раз приходил к отцу-то то за лесом, то за семенами, а молодой Паныч бывало рядом в комнате по-французскому обучается. Мы с ними, с Морозовыми-то век неразрывны были. Верное твое слово. Как крючок за петелку. А петелка за крючок, один за одного цепляемся. Было зло, не помним, было добро, поминаем с радостью. Это ты правильно. Он вот про усадьбу ни слова не молвил. А поди, жалко ему своего дома-то, родился там, вырос, охоту какую держали, а теперь все произвели в низость, «Да, богатство было большое. Было, да сплыло. А мы все друг без друга не живем. Ты, скажем, то подумай. Вот он, значит, понынче офицер. Государь видает. А вот, значит, подым мой сын, Митенька мой, единородный. И оба они тарасовские». «С Донской области, земляки! Ты посмотри! Государь! А за им Морозов! А за им Митенька! А за Митенькой я!» И выходит цепь, единая, неделимая от меня и до самого государя. «Постой! Ты русалку сопричти! Четыре года пройдет глазом моргнуть!» Вот она и русалка им спину свою подставит тоже свойская родная государственного завода. Ты это понимаешь, брат Огей? Во, во, это самое. Российские мы все, неразделимые ровно братья из одной семьи. А вам, дядя Евгению, не жаль? — бросил Дмитрий. — Пойди убивайся, девушка-то. — Не жаль, Митенька, вот как не жаль! — Да я пану, я ему жизни не пожалею. — Пан, а после не забудет? — А девичьи слезы вода. Плохая бы девка была, как бы не плакала. — Оно и солнышко-то сквозь вешний дождь Куды веселее проглядывает, Так и девка сквозь слезы. А ты ее не кори, Ты бедность ее пожалей, По христианству пожалей, осудите судить ее не нам. Господу-то виднее, кто прав, а кто виноват. А еще брат Семен вставил Агей На той созданной девки, ни на что другое. Дмитрий покраснял и вышел из хаты. Цепь единая, неделимая, думал он. Разъединить все это надо и разделить, положить между ними святой, справедливый гнев и вражду. Им войну объявить надо. Бороться с ними нужно беспощадным смертным боем. Он стоял у телеги, перетирал пальцами хомуты, Слушал, как падала с крыши звонкая капель, Как шумела кругом весенним шумом слобода, И точно далекие зорницы от гремевшей грозы Мелькали воспоминания прошлой жизни в степи. Вот поедет он осенью туда, где ненавистный ему Морозов, где будет эта русалка, чье рождение заслонило девичье горе бедной Евгении, где невольная степь, не простор широких дум, отесная жуткая казарма. Дмитрий поднял голову. Синяя и бездонная опрокинулась над ним небо. Сияло и переливалось оно голубой бесконечностью. Искали в нем его глаза чего-то, что успокоило бы душу. Казарма. Вырвалось у него тоскливо. Он опустил голову, вдавил ее в плечи и пошел запрягать лошадей. Хотелось скорее домой, хотелось уехать от воспоминаний этой ночи от ненавистного паныча и жалкой Евгении. Сказанное слово тяготило. Разве отказаться? Но отказаться не мог, потому что хотелось иного, нового, Уйти хотелось от степи, где было его прошлое, и найти в другом месте разгадку того, о чем томилась и чего не могла решить душа.